И он, наоборот, прижал найденышек к груди крепче. Петров не понимал, что с ним происходит. Он не знал таких эмоций за собой, не знал, как к ним отнестись, то ли гнать сантименты поганой метлой, то ли упиваться прелестями собственной слабости и чувствительности. «Папа!» — опять услышал он и отпустил свои чувствования на волю Божью. «И от кого же ты у меня, такая дочечка?» — спросил он, стараясь улыбнуться. В ответ он услышал посапывание. Девочка, уткнувшись в его вонючую подмышку, спала, причмокивая коралловыми губками. И опять жуткое предчувствие посетило Митю. Он вдруг вспомнил холодные руки восьмиклассницы. Он вспомнил, как ее хоронил, как равнодушным, замороженным стояло в его груди сердце. — Идиот! — говорила восьмиклассница. — Сволочь! — Жанна! — прошептал Петров, сжимая девочку в объятиях. — А она спала. И бог знает, что младенцы видят во снах. — Жанна! — Жанна! Она опять родилась на свет, чтобы прийти к нему, к Мите, и... Он не знал, что после этого «и». Он не знал, зачем она пришла. А от своего неведения вдруг выругался страшно, настроив матерных этажей с высотное здание. А девочка спала, убаюканная морфеем, очень любящим младенцев и стариков. Митя разжал объятия... и уложил ребенка на раскладушку, сморщившись от вида чисто розового на грязно-зеленом. «Жанна!» — вновь проговорил он. Затем он подумал о прозаическом, о том, что ребенку нужно есть, что ему нужно купить пеленки, хотя девочка уже ходит, а значит, нужна просто детская одежда. Петров не знал, как обращаться с детьми, а потому решил попросить совета у единственной женщины, с которой был знаком и имел отношения. Митя оделся и отправился в магазин советоваться с колбасницей Светкой. — Ну-ка, пойди сюда! — позвал он продавщицу, выглядывая из подсобки. — Чего тебе? — отозвалась женщина с подозрением. — Ну иди, кому говорю! — Светка пожала плечами. И, поставив на прилавок табличку «Технический перерыв», неторопливо пошла в сторону подсобки. От Петрова опять несло портвейном за версту, и колбасница сморщилась. «Да пьешься!» «Заткнись!» — рыкнул Митя и, взяв продавщицу за руку, потащил в электрощитовую. Светка не знала, как реагировать, а потому свободной рукой оправляла рабочий халат. «Еще одна попытка». — поинтересовалась она, когда Петров усадил женщину на телогрейке. Колбасница была уже собралась стаскивать себя из подня, но Митя жестом остановил ее. Здесь другое. — Э, нет! — наотрез отказалась Светка. — Шапки я покупать не буду. — Да какие шапки! — обозлился Митя и скривил рот, показывая желтые зубы. — А что? Возникла некоторая пауза, а потом грузчик сказал... это девочка у меня того родилась. Надо было видеть лицо Светки. Его перекосило, словно инсультом вдарило. Тем не менее она держала спокойствие. «Поздравляю». «Не на чем», — отозвался Петров. «Как не на чем? Такое событие! А кто ж мамашей будет?» «В том-то и дело», — замялся Петров, — Мамаша сбежала. — О, Господи! — всплеснула продавщица руками. — Да как же так? — А так лярва оказалась. — И что ж ты, сердешный, один с ребенком делать собираешься? В детдом понесешь? — Нет, — твердо отрезал Митя. — А что? — Что-что? Непонятно, что ли? Себе оставлю, выращу. Светка посмотрела на Петрова глазом пристального критика и нашла его в припаршивом состоянии, заросшего недельной щетиной, подванивающего нечистым, и вследствие этого ей было крайне трудно представить грузчика Митю, воспитывающего грудного ребенка. «Ну-ну», — покачала головой колбасница, «смелость города берет». «А я тут при чем?» «Помощь от тебя прошу!» «Какой?» Светка закатила глаза к потолку. Она любила, когда у нее просили помощи. «Ну, это... Не знаю, чего с ребенком делать. Кормить чем, одевать как. А потом, опять же, какие-то прививки осуществлять надо. Не сможешь ты, Петров, такое дело потянуть?» Отрезала женщина. «Так я тебя и прошу помочь!» — Чего помочь? — взорвалась Светка. — Ребенка вырастить помочь? Так дети растут годами. Ты думаешь, дурак, о чем просишь? Светка ожидала, что на такой ее напор Митя ответит серьезной грубостью. Но мужчина находился в своих глубоких раздумьях, а потому развел руками и трогательно спросил. — А что делать? — «А не знаю я! В детдом сдай!» «Я тебе сдам!» Митя замахнулся на колбасницу, но сдержал себя волево. «Я к тебе как к человеку, а ты...» Продавщице стало стыдно. «Ну что я могу?» «Помоги хоть одежду купить, научи, чем кормить!» Она вздохнула. «Ну, с этим поможем, не звери!» «Ну вот и спасибо!» «А мать-то кто была?» а -а -а", махнул рукой Митя. «Голубка!» «Чего?» «Да так, связь случайная. Как птица упорхнула и приплод оставила. А я не могу кровь свою на произвол судьбы бросить». Колбасница испытала прилив уважения к этому грязному грузчику. «Как девочку-то зовут?» «Жанна!» — ответил Митя и улыбнулся. «Вырастим мы твою Жанну», — пообещала Светка и пустила слезу. Митя обнял ее и искренне поцеловал в мягкие губы. Всё сложилось».